Глава третья. Сюда, вон там, лови его, вор. Ах, гад ты! У меня поддёргаешься на верёвке. Крики, топот, звяканье стали, в горле одной из улиц тревожно блеснули огни. Потом всё стихло. Сон тут же отступил. Что это? Дико ловят за хвораст, за деньги от Саулима? Как же они все узнали? И теперь его будут судить, но справедливым судом. Сердце дико бешено колотилось. Он прислушался. Голоса и топот затихли. Может, ему почудилось? Он же спал, и ему приснилось. — Как ты думаешь, Мэйбл? — Эй, что тут делаешь? — перед диком револю. Стоял незнакомец в шляпе, низко надвинутый на глаза. Лица его Дик не видел. «Я не...» «Ночью по Лондону бродят только убийцы и воры». Дику почудилось, что человек усмехнулся. «Я не вор, честное слово, не...» Дик вдруг запнулся. «Хворост и деньги, да, но он ведь не виноват. А вдруг для лондонцев это не важно?» Не вор. Это, братец, судья решает. Вот сейчас и пойдем к судье. Чего это ты трясешься? Ладно, я пошутил. Ты ведь не горожанин. Небось, недавно тут. Я на закате пришел. На закате? Человек насмешливо хмыкнул. Ну-ка, вот, подержи. А то я тут завозился. Он сунул дику маленький ящичек. Крепче, крепче держи. Тут замок тугой. Говорит, держи крепче, я его ковырну. Незнакомец вытащил плоский маленький нож и стал ковыряться в замке. Замок наконец уступил. Крышка ящичка поддалась. Незнакомец вытащил что-то и быстро спрятал за пазухой. В отдалении снова послышались голоса. Да не мог он уйти. Куда? Спрятался где-нибудь. Надо ещё раз проверить. «А ну-ка вставай, пойдем!» Незнакомец рывком заставил Дика подняться. «Пойдем!» — говорю. «Хочешь спать сегодня под крышей?» «Вижу, хочешь. Неси шкатулку!» «Куда?» Дик не смел перечить. Незнакомец был явно сильнее. Кованые края шкатулки почти обжигали пальцы. «Куда идем? Туда и неси!» В голосе человека Дик опять услышал насмешку. Незнакомец замедлил шаг и прислушался. Голоса и топот, кажется, приближались. «Куда?» Незнакомец свернул в узенький закоулок и двинулся прямо на голоса. «Давай, двигай живее». Дик увидел тени. Они прыгали прямо со стены, растягивались, сжимались и говорили друг с другом. «Да не уйдет он, не сможет. Мы его окружили». «Ну да, не уйдет. Это же Фокс. Сколько его не ловили, а он всегда ускользает. Хитрый лис этот, Фокс». Дик различил огни, порождавшие тени. Это стражники с факелами. Эй, ты где? Незнакомец придержал Дика за плечо, а потом, когда тени приблизились, резко толкнул его им навстречу. Не упади, Дик, он налетел бы на стражников. Шкатулка вывернулась из рук. Стражники бросились к Дику. Вот он, хватай его. В общем, гвалт и Дик различил слова незнакомца. Ночью по Лондону ходят не только убийцы и воры, ещё те, кто их ловит. И незнакомец почудилось Дику, коротко рассмеялся. А ну поднимайся, варюга, Дик опнул его ногой. Да это не фокс, другой. Все они тут заодно, те, кто ночами бродит. Вон, посмотри, что там. Посвети-ка. Шкатулка, та самая, Гарри о ней говорил. А внутри-то что? Пусто. Куда всё делось? Эй, отвечай! Стражник сильно тряхнул дико зашиворот. Дик таращил на стражников испуганные глаза. Гудмен, я ничего не знаю. Тут тут был человек, он велел мне это нести. Какой человек? Как зовут? Не знаю. Не знаешь? Зато я знаю. Фокс, хитрющий чёрт, самый ловкий ворюга в Лондоне. Опять он от нас улезнул. Но ты не уйдёшь. Мелкий, а уже вор. Развелось вас тут всякой шушеры. Обворуют барона и в Лондон. Барон бы с них шкуру спустил, а здесь пока доберутся. Гудмены, ради бога, я не знаю, кто такой Фокс. И про шкатулку не знаю. Стражники расхохотались. А это ты объяснишь судье. Тащите его в Нью-Гейт. Не знает он про шкатулку. Когда-то... Во времена Вильгельма Завоевателя башня Ньюгейт была частью городских укреплений, а потом, спустя много лет, оказалась в пределах Лондона, и рачительные горожане превратили её в тюрьму. А в Ньюгейтской тюрьме ходили страшные слухи, будто бы там порой появляются призраки, они что-то делают с узниками, от чего те сходят с ума. К счастью, Дик об этом не знал. По дороге в Нью-Гейт он убеждал себя, что судья во всем разберется. Дик все расскажет судье. Про Мэйбл, хворост и деньги, которые он потерял. И зачем он пришел сюда, в Лондон. Дик не знал, что по Лондону ночью ходят только убийцы и воры. Может, Дик даже расскажет про приветливый маленький колокол. В отличие от людей, колокола не врут. А колокол вот что сказал — Да, он расскажет всё честно, и судья, он же лондонский, непременно ему поверит. Дик почти убедил себя, всё плохое, что может случиться с ним, уже произошло. Открылась тяжёлая низкая дверь, Дика втолкнули внутрь. Когда-то давным-давно в башне была каминная зала, Дик сумел разглядеть очаг, но башне было уже столько лет, что она вросла в землю. Дек спокойно мог дотянуться до потолка рукой. Своды, казалось, хотят придавить того, кто здесь оказался. Стены точила влага. Пахло затхлостью, сыростью, вонью. Но кроме этого был ещё явственный запах дыма и ещё один запах, манящий, оглушающий сильнее вони. Что это здесь у вас? Стражники с подозрением посматривали вокруг. Эй, Гош, опять за своё. Начальник тюрьмы запретил разводить в очаге огонь. Гудмен, да что ты прав? Какой там ещё огонь? Загляни, даже углей нет. А камни ещё горячие? Стражник потрогал камин. Да кто Дэдред нагрел своей задницей? А ну Дэдред, кивни. Это ведь ты тренируешься перед публичной поркой. Дедрот подобострастно кивнул. «Видишь, гудмен, а ты огонь!» «Да прыгаешься ты, Гош!» «Да куда ж дальше, гудмен, вот ведь я уже тут!» «Для тебя и Нью-Гейт неподходящее место!» «И как это он ухитряется!» — обернулся стражник к другим. «Не огниво, не дров, а пахнет, как будто мясом!» Стражник даже сглотнул. «Мясо? Смеешься, Гудмен! Мясо в тюрьме Нью-Гейт! Да мы уж третьи сутки жрем овсяную шелуху!» «А, че на вас чертей тратится?» — огрызнулся стражник. «Половина из вас через сутки станет вороньим кормом, а твоя голова не иначе как украсит шест на мосту». «Ну, Гудмен, не скажи. Это скажет судья». «Вот когда скажет, Гудмен». Если я что узнаю, про огонь и вообще упрячу тебя в подземелье. Будешь там дожидаться суда. А пока вот еще один. Стражник пихнул дико в спину. Проведет с вами время. Дверь с тяжелым звуком захлопнулась. На засов закрылась дверь. Не уйти тебе теперь. Расслышал дик глухое ворчание двери. На короткое время тюрьма погрузилась во тьму, но в узенькие бойницы, забранные решётками, проникал свет луны. И скоро Диг уже различал обитателей зала. "Эй, Дедрад, поговори с ним, а то встал тут как статуя на фонтане". "Гош, понял, Диг, здесь за главного. Посчитай у него руки, ноги, уши, глаза посчитай". У тебя-то с глазами не очень, и у шеи недостаток. А у этого как?» Дедрад приблизился к Дику. Дик увидел, что тот одноглазый. «Э, Гош, смотри, это статуя, она в одном башмаке!» А другой кому одолжила? «Ты спроси его, Дедрад, спроси, ты же умеешь спросить!» Все остальные узники захихикали и задвигались. Дэдрет внезапным движением оттянул Дику щеку. "Статвия, ты кому одолжила башмак? С кем ты водила компанию маленьких хромоногих?" Дик отпихнул руку Дэдрета и попятился. "Ему не нравится, Гош. Он не говорит." "Ну так пусть скажет, Дэдрет. Я ночью был вместе с Фоксом", неожиданно выпалил Дик. "С Фоксом?" Дэдрет не скрыл удивления. "Угадал." понял, Дик, и добавил с неожиданным вдохновением. Мы с ним гуляли по городу. "Что ж ты раньше молчал?" вскричал Гош. "Ребята, он знает Фокса. Он вместе с ним гулял. Это меняет дело. Как тебя звать, мальчёнка?" "Роп". "Ты часом не кровохлёб?" Гош поощрительно хохотнул. У меня был дружок когда-то, звали Кровавый роб. От него одни кости остались. Знаешь, что он говорил? Гош, самый лучший напиток, напиток Кровавого роба. От него немного кружится голова, но только с непривычки. Маленький роб будет есть вместе с нами. Дедред уже поприятельски приобнял Дика за плечи и подтолкнул к остальным. Все уселись в круг на полу. Гош, словно мак, извлек из недр соломы кувшин и вертел. Запах мяса усилился. Дику казалось, в штанах у него завелись муравьи, такое его охватило нестерпимое возбуждение. А Гош между тем поднялся, накинул на плечи тряпку, чем-то похожа на мантию, и, кривляясь, сказал «Гош, Нет други греха тяжелее, чем отступничество от веры. Мы одолели сегодня подлинного врага. Ешьте во славу Отца и Сына. Ешьте, как ели Господа нашего тело его и кровь. Кувшин пустили по кругу. Гош стал стаскивать с вертела жареные куски. Ну-ка, роб кровахлёб. Дик принял кусок в дрожащие руки. Запах сводил с ума, слюна наполнила рот. Дик едва успевал её сглатывать. Не губи душу, не ешь. Кто-то впился Дику в плечо. Дик поперхнулся слюной. Говорю, не притрагивайся. Руки Дика застыли на полпути к арту. Он медленно обернулся. За ним сидел человек в колодках. Как колодник смог к нему подобраться? Лучше отдай тому, кто всё равно пропал, колодник кивнул на мясо, покуда никто не видит. Дик, плохо соображая, выронил мясо на пол перед колодником. "Закороди меня", прошептал ему тот и вцепился в мясо зубами. Трапеза целиком поглотила узников. Кто урчал, кто сопел, кто чавкал, у каких-то кусков были пальцы, кому-то досталось ухо. Дик чувствовал, что холодеет. Колодник тем временем справился с мясом. Эй, как тебя там зовут? Роб кровахлёб, не смеши. Смех колодника напоминал рыдание. Помоги мне сесть поудобнее. Они сегодня зажарили чернокнижника, пробормотал колодник. Убили его и зажарили. Я говорил, не надо, но меня не послушали. чернокнижника. Кто это? спросил Дик отнеми губами. Колдун, обученный грамоте, который колдует над книгами. Колдует над книгами? Ну, смотрит в книгу и что-то там видит, а это видеть нельзя. А что он наколдовал? Почему? Почему ничему не знаю, но то, что он делал, от дьявола. А как об этом узнали? Свои же братья обадство на него донесли, что он читает неправильно. Тут тебе и чума, и другое может случиться, если читать как придётся, а не как установлено. Его всё равно бы казнили, гош сказал всё равно. А он такой толстый и мягкий. Колодник пустил слюну. Только это нельзя. Человечье-то мясо. Это просто так не пройдёт. Это Нью-Гейт, Гош не знает. Очень старая башня, она многое повидала. И тут водятся призраки. И они, — у колодника округлились глаза, — справедливые. Да, справедливее, чем судьи. Гош велел не давать мне мяса, а я, — колодник хихикнул, — мне все равно подыхать. Как потащит меня на площадь, ещё день я не выдержу. Он шмыгнул носом. Туда, указал колодник глазами на потолок. Мне дорога заказана. Разве вот ты, дурашлёп, разве тебя мне зачтут? Я твою душу спас. Колодник замолк и пригнулся, к дику приблизился гожь. Он пошатывался, белки его глаз покраснели. «Ну-ка, роб, пригуби! Клянусь, этот вкус ни с чем не сравнится!» «Не вздумай хлебать из кувшина!» — зашипел в спину Дику колодник. Дик принял кувшин, стараясь скрыть бившую его дрожь. Приложился губами к краю, еле сдерживая тошноту, облизнул пересохшие губы и передал обратно. Колодник шумно сглотнул, по его подбородку катились слюни в глазах, блистели безумные огоньки жареная человечина вот ведь гнусная правда нет ничего вкуснее пир подходил к концу на полу высилась куча обглоданных вылезенных костей дедред храпел завалившись на бок его примеру скоро последовали остальные пьяный гош подошёл к колоднику но «Съел долю! Жлеешь!» — пнул его ногою в живот, а потом улегся у теплых камней очага. «Роб, тебе лучше не спать!» — тихо шепнул колодник. «Да терпи до рассвета! Сон в Нью-Гейт — ненадежное дело. Через сон кто только не влезет!» Вокруг дико громко храпели, постановали, сипели, развалившись кто как. Дик впал в оцепенение. Лунный свет, пробивавшийся через узенькие оконца, истощился. Иссяк. Ночь утратила полноту власти, но день еще не родился. В Нью-Гейт воцарились серые тени. Откуда они взялись, трудно было понять. Стены тюрьмы будто ожили, неужели шевелятся, Дик поёжился. Гош вдруг завыл по-собачьи, тоскливым воем. Если в деревне так выли собаки, говорили, это к покойнику. Гошу что-то приснилось, тот неожиданно сел и невидимыми глазами уставился в пустоту. "Чёрный пёс", прошептал еле слышно Гош. Узники пробудились, задвигались, озираясь. Чёрный пёс. Вот он. Вот он! Голос Гоши сорвался на виск, лицо исказилось от ужаса. Чёрный пёс. Чернокнижник. Дедрэд тоже вскочил. «Он! Отдай ему тряпки, Гош! Он хочет забрать свои тряпки!» Гош неловко и суетливо стал вытягивать из-под себя мантию чернокнижника. Ткань затрещала. Гош вскочил. Ткань опять затрещала. «На! На! Возьми! Мне не нужно! Мне ничего не нужно!» — говорил торопливо Гош. «Он сейчас прыгнет, Дедрэд!» Он приготовился прыгать. «А-а-а!» Гош опрокинулся за спину. Тряпка закрыла ему лицо. Он попытался ее сорвать и запутывался все больше. «А-а-а!» «Он меня душит! Душит! Черный пес! Чернокнижник!» Дедрот заметался по зале. «Он разорвет нас в клочья!» Все, кто раньше жался по стенам, вдруг закричали и завопили. «Черный пес! Черный пес! Спасайся!» Дедрот ринулся к двери. Остальные за ним. Кто-то толкнул его в спину. Дедрот упал. Об него споткнулся кто-то еще. Другие заколотили в дверь. Старая дверь застонала. Нью-Гейт сотрясалась от воплей. Загремели замки и засовы. «Черти, что тут у вас?» Не успела дверь отвориться, узники бросились в узкую щель. Стражника опротинули, выбили факел из рук. «Черный пес! Черный пес!» Гош лежал на полу, распластавшись с закинутой головой, и больше не шевелился. Дико знобило. Он озирался вокруг. «Нет никакого пса, только тени». Серые тени, призрачная игра света в узких оконцах, двигались на стене. «Черный пес! Черный пес!» Но Дик уже заразился. «Бежать! Бежать! Он не видит черного пса, но чувствует всем своим телом. Вот он! Вот он! Сейчас он прыгнет, набросится со спины!» «Не двигайся, дурашлеп!» — колодник крепко вцепился в Дика. Призраки справедливы, они знают, кто виноват, кто ел, а кто думал о смерти. А-а! Дышать захрипел колодник, но двинуться с места не мог. И сколько ни рвался Дик, колодник висел на нём, удерживая на месте. Чёрный пяс, чёрный пяс. Призраки справедливы. Нельзя, нельзя, нельзя. У колодника в горле забулькало. Стреляй, стреляй! Разбегаются. Опомнившись, стражники бросились следом за узниками. Засвистела стрела. Человеческий крик. Снова стрела. Крики, стоны, топот. А потом тишина. Дик взглянул на колодника. Его хватка ослабла. Глаза закрылись. Губы искривились в дурную ухмылку. Дик поднялся на ватных ногах, направился к открытой двери. Недалеко от входа лежал подстреленный узник, чуть подальше другой. Стражников не было видно. Дик сделал шаг, другой и оказался снаружи. Дверь ничего не сказала. В лицо подул ветерок. Зазвонили колокола. провозглашая утро день дан аллам дан